Глава 31. Свадьба принцессы Боны. Проглянувшая сквозь разрывы в тучах солнце, осветила шпили многочисленных церквей Парижа, скопище домов, широкую ленту сены, в которой отражались шиферные крыши и стройные башни особняков. Весело зазвонили колокола Сен-Жермен-де-Пре, аббатство Сен-Мартен, Святой Женевьевы, церкви Благовещения и даже тяжелые колокола Бастилии гудели сегодня празднично. Тысячи вспугнутых шумом голубей взвелись в воздух и теперь кружили в Поднебесье над городом, который сегодня отдавал свою принцессу в супруге герцогу Жану II Бурбону. На площадь перед Нотр-Дам падала тень от Величественного собора. Здесь с самого утра собралась толпа желающих поглазеть на свадебный кортеж. Тут... Были разряженные буржуа с супругами и выводками ребятишек, подмастерья, веселые студенты, улизнувшие ради такого дня с лекций и диспутов, солдаты, монахи, нищие колейки. В толпе основали торговки с корзинами на головах, предлагали свой товар бродячие продавцы индульгенций. Филипп Майсгрейв оказался на площади, когда там уже негде было яблоко упасть». До семи вечера, когда они договорились встретиться с Кревкером, он был свободен и решил, как и все, поглядеть на бракосочетание, хотя прежде всего его влекла сюда надежда увидеть Анну. Ближе к полудню на площади появились алибарчики в королевских мундирах и внушительный отряд городской стражи. Они бесцеремонно раздвинули толпу, образовав посредине широкий проход. Его тут же покрыли алым сукном до самых ступеней перед входом в собор. Невзирая на то, что никто из знатных особ еще не показывался, толпа так напирала, что стражникам пришлось развернуться в цепь и усердно поработать с древками пик и алибард. Филипп, не обращая внимания на раненое плечо и летевшую со всех сторон брань, протолкался поближе к паперти и оказался в первых рядах зрителей. Наконец, со стороны Луврского замка раздался пушечный залп. Толпа загудела. «Началось!» Стражники продолжали сдерживать толпу, гол нарастал, и вскоре донеслись пронзительные крики «Едут, едут, вон они!». Кортеж золоченых портшезов и великое множество всадников в сопровождении охраны показались в конце улицы Сен-Пьер-Обеф. С крыш домов, как снег, посыпались цветы, грянула музыка. Парижане с восторгом глядели на знать, на лучшую кровь королевства, на роскошь и блеск атлас и бархат, на праздничные вуале дам на драгоценные камни, сверкавшие как звезды, на дорогие попоны коней, касавшиеся золотой оторочкой или меховой опушкой уличной грязи. «Король!» — кричала толпа. «Смотрите, король! Да здравствует наш добрый государь Людовик!» Женщины махали платками, мужчины подбрасывали вверх колпаки. Не обходилось и без слез умиления при виде монарха. Филиппу Майсгрейву был хорошо виден Людовик Валуа. После блистательного Эдуарда Английского этот монарх показался ему особенно неказистым. Он был невелик ростом, кривонок и сутул, лицо короля имело землистый цвет, а черты его были чересчур резки. Обычно Людовик одевался просто, но сейчас был облачен в алые турские шелка. Король шел, едва заметно улыбаясь и ни на кого не глядя, ведя за руки жениха и невесту. Принцессе Бонне уже исполнилось 26 лет. Для невесты это был уже чрезмерный возраст, но Бона, постоянно будучи чьей-то невестой, до сих пор так и не предстала перед алтарем ни с кем из ранее претендовавших на ее руку вельмож. Сегодня же был ее день. Однако бледное личико принцессы от этого отнюдь не выглядело счастливее. Оно сохраняло печальное выражение, хотя принцесса и шла с гордо откинутой головой. Бона не была хороша собой – Крупный, далеко выступавший вперед нос, отнюдь не красил ее. Однако осанка ее была поистине королевской. Фигура, насколько можно было различить под складками парчи и шелка, отличалась изяществом. Филипп услышал, как кто-то за его спиной проговорил. «Говорят, бедняжка проплакала ночь напролет. Зачем ей этот бурбон, если она мечтала обвенчаться с красавцем Эдуардом Уэльским?» «Глупа, как и все женщины. Жан Бурбонский несметно богат, и на его владении никто не зарится, а принц Эдуард живет чужой милостью, и одному Господу известно, когда он нацепит свою корону, если нацепит вообще». Герцог Жан шествовал по левую руку от короля. Он казался гораздо старше своей невесты и уже начинал толстеть, его волосы были тщательно завиты и уложены так, чтобы прикрыть намечающуюся лысину. Чело жениха было омрачено. Видимо, мысль о том, что ему пришлось пойти наперекор воли своего давнего друга и союзника Карла Бургундского, не давала ему покоя. Плыл нескончаемый колокольный звон, толпа возбужденно гудела, пожирая глазами длинную процессию знати и духовенства. Парижане обожали зрелище и пользовались возможностью посудачить о каждом из проходивших мимо. «Взгляните, вот и королева Шарлотта уже оправилась после родов, однако все еще бледна. Доброй государю не ударовал нам Господь. А какого наследника она принесла Франции? Девять с половиной фунтов, не меньше, говорят». Рядом с королевой вели двух нарядных девочек ее дочерей. Румяную резвушку Анну, будущую правительницу Франции, и некрасивую, чуть прихрамывающую принцессу Жанну, которой суждено было окончить свои дни в одном из монастырей. «Глядите-ка! приехал даже Иоланта Савойская, сестра нашего государя, ее супруг Амидей Савойский. Но до чего же она изменилась? А ведь была самая хорошенькая из французских принцесс. Сейчас же что кусок мяса? Не дать, не взять». «А что это за расфуфыренный мальчонка в белом шелке? Паш этой красивой дамы в желтом?» «Да что вы, сударь, эта дама – вдовствующая герцогиня Орлеанская, а мальчик – ее десятилетний сын. Поговаривают, от пострела уже сейчас нет прохода молоденьким горничным, но то ли будет, когда он подрастет?» Так толковали зеваки о том, кому со временем предстояло взойти на престол Франции под именем Людовика XII. Обожание, злословие и фамильярность смешивались в болтовне парижан в равных пропорциях. Они обсуждали принцев крови и первых вельмож с такой же бесцеремонностью, как соседей по кварталу, но богатство и блеск знати вызывали в их простых душах еще и волну восхищения, ибо все эти сановные господа были существами иного порядка, от чьих прихотей и страстей зависели подчас судьбы страны и трона. «Вон идет достойный граф де Кривкер, который представляет здесь Бургундию, потому что он и держится так надменно!» «Он всегда таков. Рядом с ним любимчик Карла Смелого, компобасса, выглядит как лакей, хотя и разряжен в золотую парчу с ног до головы». Прибывали и спешивались все новые вельможи. Они горделиво проходили среди толпы, поднимались по ступеням собора и исчезали в широких готических вратах. Появился герцог Рене Анжуйский, престарелый Трубадур, именовавший себя также королем Сицилии и Иерусалима. В толпе послышался изумленный ропот – До чего легкомысленен этот король-поэт, до чего самоуверен в его-то возрасте рядиться в такой куцый камзол и двухцветные узкие штаны, так рядятся фигляры, а не короли. Хотя и титул-то его одно название, где тут Неаполь, королем которого он себя величает? И такая же судьба у его бедной дочери Маргариты Анжуйской. Венчалась-то на трон она в Англии, но нынче живет здесь из милости свои родни. И все же, если взглянуть на нее, то сразу видно, что это монархиня от подошв до кончиков волос. Однако... Когда в толпе заговорили о королеве Маргарите, Филипп отыскал ее взглядом. Он был наслышан о ней. В Англии эта женщина стала легендой, и враги и друзья почитали ее в равной мере. Теперь ему предстояло увидеть ее воочию. Маргарита Анжуйская легко ступала вслед за своим отцом, королем Рене. В отличие от своего пестра разряженного родителя, она была в темных, почти траурных одеяниях, и с ее эннена, едва не до земли, спускалась черная креповая вуаль. Лицо королевы, некогда прекрасное, постарело до поры, сказались тяготы скитаний и изгнанничества. Черные бархатные глаза Маргариты равнодушно взирали вокруг. Это был не ее триумф, она оставалась всего лишь гостей, равной среди равных, что не соответствовало ее сану, ибо она была помазана миром. Была королевой, дело которой повелевать, а не просить милостей у кузена Людовика. Казалось, сознание этого унижает ее, и выражение мрачной сосредоточенности не покидало ее чела. Маргарита была невысока, но держалась прямо и горделиво, ее голова была откинута с непередаваемым достоинством. Даже Майс Грейв не мог не признать, что более гордой осанки, большего презрительного высокомерия ему не доводилось видеть. И как не хороша собой Элизабет Грей, но ей никогда не суметь так нести свое королевское достоинство. В толпе судачили. «Маргарита снова в черном, говорят она, дала обед не снимать траура до тех пор, пока ее супруг, король Генрих, не выйдет из Таура». За Маргаритой следовал ее сын Эдуард в оранжевом атласном камзоле до бедер, на котором были нашиты черные бархатные львы с глазами и когтями из изумрудов. Голову его увенчивала шляпа наподобие широкого валика, который охватывал голову, с неспадавшей на плечи массой пестрых драпировок. Эдуард Уэльский разительно не походил на свою мать, однако он был настоящим ланкастером, белокурым и сероглазым, как и все мужчины в этом семействе. Филипп пригляделся к принцу. Вот тот человек, что отныне занял его место в сердце Анны. Он нашел, что принц недурно сложен, но лицо его показалось майс капризным и слащавым. Впрочем, парижские мещанки были просто в восторге от юного Ланкастера. «Ах, принцет, как хорош! Какой персиковый румянец, какие ресницы, какая улыбка!» Эдуард оказался совсем близко, и рыцарь видел, насколько тот похож на своего отца, Генриха VI, тот же прозрачный, отсутствующий взгляд и безвольная складка у губ. Наверное, Маргарита хотела бы видеть в этом улыбчивом принце больше твердости и мужества, но, как бы там ни было, принц, наследник Ланкастеров и ее надежда на возвращение в Англию. То же мгновение Филипп увидел и Уорвика. Еще в Англии ему доводилось встречать делателя королей, и сейчас он тотчас узнал эту высокую прямую фигуру, эту горделиво посаженную голову, эти светло-зеленые миндалевидные глаза. Сейчас... Взгляд графа был спокоен и благожелателен, как у льва, отдыхающего после охоты. Высокий лоб и горделивый разлет бровей – все, как у Анны. У Филиппа невольно дрогнуло сердце при мысли о том, как похожи отец и дочь. Правда, лицо девушки было лишено отметин сильных пагубных страстей, которые виделись на лице графа. Высокий, поджарый, мускулистый, двигавшийся легко и непринужденно, Ворвик, казалось – Прожил жизнь не среди бурь и трагедий, когда вокруг лилась кровь, предательство и измены сменяли друг друга, а в приятном сельском уединении. Граф поддерживал под руку изысканную красавицу. Филипп не сразу разглядел ее, но когда она оказалась ближе, у него и иголка забилось сердце. «Анна Невель». И тем не менее он не узнавал ее, боже правой. неужели это холодная, как мрамор принцесса, и есть та шальная девочка, которая с горяча бросилась в его объятия, та, что глядела на него полными любви преданными глазами. Сзади гомонили, а вот показалась и невеста Эдуарда Ланкастера, хорошенькая, но ходят слухи, что она приехала в Париж в одежде простого стрелка преодолев по пути неисчислимые опасности. «Да полна кума! Взгляни, да разве такая принцесса опустится до того, чтобы горцевать по-мужски по глухим дорогам?» Филипп жадно смотрел на Анну. Тысячи картин всплывали в его памяти. Анна, остриженная как мальчишка, хохочет над скатившимся с лестницы монахом. Анна, рывком без стремян, прыгающая в седло. Анна, утешающая Оливера. Анна, с запрокинутой головой и полуопущенными веками, трепетно замершая в его объятиях. Было ли это? Даже в орвик Касл она оставалась самой собой, но сейчас он не узнавал ее. Замерев пораженный и растерянный, Филипп не сводил с Анной горящего взгляда, ловя каждую черточку ее лица. Она казалась старше. Были виной тому белила или румяна, скрывавшие смешные веснушки, или то, что брови ее были выщипаны и подведены китайской тушью, или само лицо, на котором словно утвердилось выражение чуть изумленного высокомерия, еще не отросшие волосы девушки были тщательно скрыты под головным убором в виде высокого двухъярусного каркаса, раздвоенного посередине и обтянутого на вуалью, спускающейся сзади, немного ниже плеч и унизанной рядами мелкого жемчуга. Длинная, как стебель шея, изящно несла горделивую головку. Анна прошла. Отороченный мехом шлейф ее зеленого с золотыми цветами платья несли два пажа. Мимо Филиппа проходили еще какие-то люди, но он стоял, ничего не замечая, глядя ей вслед. Могло ли быть у него что-либо общее с этой высокородной леди? Разве мог он ожидать, что обнаружит в ней столь разительную перемену? Когда-то он сказал... Я мечтаю увидеть вас, Анна, в окружении блеска и величия. Так и случилось. Отчего же теперь так больно? Она не могла так измениться за несколько дней. Значит, все это было в ней всегда. Но любовь — просто игра молодого зверька, пробующего свои силы. Но какой-то иной голос в нем говорил «нет». «Неправда! Ее всю жизнь готовили к трону, и теперь она просто вспомнила, чему ее учили!» Рыцарь, сдерживая обуревавшие его чувства, глядел перед собой невидящим взором. Мимо проплывали курящиеся ладаном сонмы духовенства с крестами и реликвиями, советники парламента, члены университета и муниципальные советники. Все они казались Майс призраками. Толпа вокруг тоже приутихла, жадное любопытство отчасти насытилось, и теперь ждали лишь одного когда они многим желающим будет дозволено проникнуть в собор, чтобы лицезреть венчание. Дерзкие школяры и оборванцы уже занимали места около собора, карабкались на карнизы, стараясь заглянуть вовнутрь. Филиппа толкали, но он не замечал этого. Внезапно толпа ринулась вперед, увлекая его за собой, его буквально внесли под высокий портал Нотр-Дам. Раненое плечо нестерпимо заныло, и Филипп едва не вскрикнул от боли, но тут, несший его людской поток, остановился, удерживаемый королевскими гвардейцами, которые выставили протазаны. Протазан — копье с широким наконечником, обычно украшенное кистью или перекладиной. Майсгрейв все-таки оказался внутри собора, в золотисто-розовом свете, проникавшем сквозь цветные витражи. Майсгрейв искал глазами Анну и, наконец, увидел ее. Графиня Уорвик стояла на хорах центрального нефа, вливавшийся в окно свет окутывал ее нежным сиянием. Руки Анны были сложены на груди, кисти до унизанных перстнями пальцев обвивала золотистое кружево. Лицо девушки было сосредоточенным, одухотворенным, оно дышало целомудрием, словно никогда ни в помыслах, ни в сердце не рождался у нее дерзновенный план отринуть богатство и знатность и бежать на край света с простым рыцарем. В этот миг венчающихся провозгласили мужем и женой, по толпе пронесся вздох, началась торжественная месса, многоголосый хор певчих звучал мощно и величественно. Пробравшись в боковой неф, Филипп отчетливо видел, как Анна поднялась с колен, напершись на руку принца. Ее лицо, обращенное к Эдуарду, улыбалось, глаза сияли. Что ж, для него, Филиппа, все кончено. На какое чудо он, собственно, надеялся до последней минуты? Пробравшись сквозь толпу, он покинул Нотр-Дам и побрел прочь. Несколько часов прошли, как в тумане. К семи вечера Филипп оказался у все еще украшенного коврами моста перед Лувром. Здесь толпилось множество горожан, глазевших на окна дворца, откуда доносилась музыка. Вскоре подле Филиппа появился паш в ливрее дома кревкеров. «Рыцарь Филипп Майсгрейв, прошу следовать за мной». Итак, граф де Кревкер сдержал слово, и Филиппу следовало собраться перед встречей с делателем королей. Поспешая за пажом, он миновал подъемные мосты и внутренние дворы Лувра. В одном из них толпились шотландские стрелки короля Людовика, его личная гвардия. Рыцарь приметил их еще утром на площади перед Нотр-Дам, где они двигались шеренгами по обе стороны блистательной процессии. Их отличали круглые шапочки горцев, увенчанные пучками перьев, и широкие, расшитые королевскими лилиями камзолы поверх доспехов. Шла смена караула, движения стрелков были точны и красивы, а лица исполнены чувства собственного достоинства филипп угрюм оглядел на шотландцев слышал их говор для него жители пограничья они и здесь оставались врагами ибо с молоком матери он впитал убеждение что где шотландцы там опасность однако этим шотландцам явно не было до него никакого дела они лишь мельком оглядели просто одетого воина с дорогим мечом спешившего за бургунским пожом и принялись что-то оживленно обсуждать Филипп вместе со своим юным провожатым вошел в узкую дверь, за которой оказалась винтовая лестница. Поднимаясь, он заметил еще несколько шотландских стрелков и опустил глаза, чтобы взглядом не выдать себя. Внезапно на повороте лестницы один из них преградил ему дорогу. Филипп видел лишь ноги в стальных поножах и на бедренниках. Скрипнув зубами, он вынужден был посторониться, ибо сознавал, что если столкнется с шотландцем, то по укоренившейся привычке немедленно схватится за меч. Шотландец не спеша обошел его, спустился на несколько ступеней и остановился. Филипп готов был поклясться, что ощущает, как тот буравит его взглядом, но не оглянулся. Он прошел через анфиладу высоких покоев с мозаичными полами и узкими, забранными решетками окнами. Где-то открылась дверь, донеслись звуки музыки и взрывы смеха. Паш вел Филиппа все дальше. Они именовали длинную галерею, и в обширном пустынном покое Паш попросил рыцаря подождать. Майзгрейв огляделся. В нише окна укрылись хихикая три молоденькие фрейлины в остроконечных энненах. Они с любопытством разглядывали этого красивого воина и перешептывались. В дальнем конце покоя помещался выложенным мрамором бассейн, и рыцарь подошел к нему. Бассейн был овальной формы, неглубок, дно его покрывали водные растения, среди которых скользили красные длиннохвостые рыбки. Из пасти каменной химеры с тихим журчанием сбегала стройка воды. Внезапно за его спиной раздались быстрые шаги и бряцание доспехов. Рыцарь оглянулся, вошедший оказался шотландским стрелком в голубом камзоле с вышитыми лилиями. При взгляде на него брови Филиппа удивленно приподнялись, он выпрямился. «Так ты узнаешь меня!» Удовлетворенно сказал шотландец. Значит, и я не ошибся, бог-свидетель, я признал тебя тотчас, хотя никак не ожидал встретить тебя, английский пес, здесь, при дворе от Людовика французского. Перед ним был Деларен, давний враг Майсгрейва из рода Баклю, с отрядами которого Филипп часто и жестоко бился у себя в Чевецких горах. Ты помнишь, наш последний поединок, бурый орел? спросил Деларен, и недобрая улыбка змеей скользнула по его губам. Не забыл. Ты с людьми лорда Баклю пытался угнать мой скот. А ты перед этим сжег наши деревни. Если мы и дальше будем обмениваться долговыми расписками, то просидим до утра. Я не болтать с тобой пришел, обидца. Ведь это из-за тебя я стал изгоем и вынужден был скитаться, пока не поступил на службу к королю Ледовику. Что ж, видно, ты обрел, наконец, теплое местечко. Ты выглядишь франтом, а не гладранцем, как тогда, когда угождал Баклю. Деларен хищно улыбнулся. Его ржеватые усы свисали до подбородка, из-под низкой челки светились светло-серые, налитые ненавистью глаза. «Ты, наверное, думал, что в том поединке уложил меня?» «Да, но теперь сомневаюсь». «Что ж, я все-таки выжил. Монахи Милросского аббатства выходили меня, но я поклялся отомстить». «Видимо, для этого ты и забрался так далеко, во Францию». «Надо думать, в стенах Мелроза тебе было откровение, что когда-нибудь попутный ветер занесет меня под своды Лувра». Лицо Деларена Лорена исказило гримаса ярости. «Хватит! Я сказал, что хочу биться!» Шотландец выхватил меч. Его атака была молниеносной, и Филипп едва успел уклониться. «Ты спятил, де Лорен, мы в королевском дворце!» Его голос звучал ровно, и это окончательно взбесило шотландца. «Защищайся, ублюдок, и пусть черти вздернут тебя на кишках твоей матери!» Теперь глаза Майс сверкнули, и когда Де Лорен сделал новый выпад, он обнажил и свой клинок. Фрейлины у окна завизжали и кинулись прочь. Эти двое наверняка обезумели, если в королевских покоях схватились за мечи. Де Лорен был отменным бойцом, Филипп это знал. В прежние времена им не раз приходилось скрещивать мечи среди холмов и болотистых низин пограничья. Он уважал этого шотландца как достойного противника и ненавидел как врага. Некогда он действительно имел основания считать, что убил Делорена в схватке, однако вскоре до него стали доходить слухи, что тот не только выжил, но даже пытался вновь вернуться на службу к лорду Баклю. Впрочем, последний на сей раз отказался от его услуг, и с тех пор о шотландском рыцаре не было никаких известий. Делорен беспрерывно атаковал. Удары сыпались за ударами, и Майс Грейф едва поспевал их парировать. К тому же раненое плечо мучительно ныло. Он увернулся от нацеленного в его голову удара, отразил второй выпад и едва не застонал от боли. Приходилось отступать. Отбивая неистовые атаки, он шагнул в оставленную открытой фрейлинами дверь. Он не видел того, что творилось вокруг, сосредоточив все внимание на действиях шотландца. Заметались, забегали какие-то фигуры. Меч де Лорена отразил пламя светильников и с размаху перерубил какие-то пестрые драпировки. Филипп, улучив момент, сделал выпад. Противник уклонился. Слышался звон поваленных треножников со свечами, грохот тяжелой мебели. Продолжая сражаться, воины оказались в новом покое. Внезапно рядом с ними раздался громовой голос – «Именем короля остановитесь!» Все еще тяжело дыша, они опустили мечи. Их окружила вооруженная стража. Тяжело ступая, вперед вышел закованный в латы воин. «Сэр Тристан!» — шагнул к нему де Лорен. «Этот человек шпион Эдуарда, английского и бургунцев. Я сам видел, как Паш в ливре графа де Кривкера привел его во дворец через боковой вход. Это ложь, и вы, господин Тристан, это знаете, так как сами проводили меня вчера ночью в бургундский отель». Мрачное лицо Тристана Отшельника тяжелой челюстью и сумрачными глазами оставалось безучастным. «Мне безразлично, кто есть кто. Вы посмели обнажить оружие в Луврском замке во время королевского празднества. Взять обоих!» Королевские гвардейцы приблизились. Майс поразмыслив минуту, нехотя протянул свой меч. Сейчас ему могло помочь только вмешательство Декрефкера, и он с надеждой поискал его глазами. В зал стеклось немало нарядных гостей, привлеченных шумом, но рослые фигуры бургунца нигде не было видно. Между тем Делорен отступил на пару шагов и с вызывающим видом швырнул меч в ножны. «Вы забывайтесь, господин Тристан, или вы запамятовали, что шотландцы его величества обладают особыми привилегиями, и отдавать приказы об их аресте может лишь сам государь? Меч!» — рявкнул Тристан-отшельник. — Я отведу тебя к королю, и пусть он сам судит стрелка, который вместо того, чтобы охранять своего монарха, устраивает бесчинство во дворце. — Минуту, гуманек! — раздался из-за его плеча негромкий хрипловатый голос. Придворные расступились, и появился сам Людовик Валуа. Заложив большие пальцы за широкий пояс, он неторопливо приблизился. Рядом с невысоким, но широким в плечах Тристаном и рослыми воинами король казался особенно тщедушным. Он уже сбросил шелковую мантию, на голове его была простая войлочная шляпа, украшенная спереди незатейливой пряжкой. Пронзительные черные глаза, не мигая, смотрели в лицо Майс Какое-то время и рыцарь, не отрываясь, глядел на монарха, затем опомнился и отвесил глубокий поклон. Людовик повернулся к шотландцу. «Так ты, мой славный Делорен, утверждаешь, что этот человек шпион Эдуарда Английского?» Шотландец кивнул. «Я хорошо его знаю. Он как собака предан Йоркам. И если он покинул Англию и прибыл в Париж, то только по их научению. Что скажете на это, молодой человек?» Филипп молчал. На какой-то миг он растерялся. Он проник в Луврский замок, но не мог прямо ответить, зачем. Письмо Эдуарда Йорка все еще было при нем, но он не мог в присутствии короля Франции и стольких свидетелей объявить об этом. Поэтому он молчал, видя, как все ярче разгораются недобрые огоньки в глазах Людовика. «Видимо, ты прав, Де Лорен. Возьмите этого человека». Но в этот миг, пробираясь сквозь собравшихся, появился, наконец, граф де Кревкер. «Одну минуту, государь! Этот человек ни в чем не виновен, он мой гость, и мой слуга проводил его в Лувр. Зачем?» Крывкер взглянул на Майзгрейва. Он помнил их ночной разговор, однако король ждал ответа, и граф, не только воин, но и искушенный дипломат, нашел выход. «Ваше Величество, этот человек, сэр Филипп Майзгрейв, тот англичанин, с которым я имел честь сразиться на Йоркском турнире, и который победил не только меня, но и всех тех великолепных бойцов, что прибыли со мною из Бургундии. Он редкостный мастер боя, и я хотел представить его вам, чтобы вы внесли его в список участников турнира, который вашей милостью должен состояться через несколько дней. Поверьте, сир, вы получите истинное наслаждение». В продолжение всей этой речи Людовик не сводил подозрительного взгляда с лица Майсгрейва. Когда же граф умолк, он лишь с сомнением проворчал. «Хороший боец, да еще и йоркист. Однако мы ничего не имеем против». И тут же, словно у него мелькнула новая идея, он повернулся к Делорену. «Ты ведь не любишь этого человека, шотландец? Этот человек мой злейший враг, и ты бы хотел сразиться с ним». «О, государь!» – глаза шотландца выразительно сверкнули. «Что ж, у тебя будет такая возможность. Вас обоих внесут в список участников турнира и позволят сразиться друг с другом. Но это будет необычная рыцарская забава. Придется биться насмерть. Это придаст пряный привкус нашему турниру и позабавит гостей. Вы довольны, граф Крэвкер? Ваш протеже будет участвовать». «Я благодарен вам, ваше величество. Остается только посочувствовать этому шотландцу. Клянусь, благой девой Клерийской, вы можете не волноваться. Я уже имел возможность убедиться, на что способен мой Деларен, и я ставлю на него. Выходят, интересы Франции и Бургундии вновь не сходятся, ведь вы-то, несомненно, будете стоять за своего йоркиста». С этими словами король удалился.